Глава третья. Апельсины. Нина. Иду по коридору. Только что от Осокина. — Ты что такая красная вся? У шефа была? — спрашивает Лидка Кряжина из торгового и осматривает меня с ног до головы. У них у всех только одно на уме. Кто первый его завалит? Если скажу, что у меня температура, тут же дотронется. Я и правда вся раскраснелась. Не каждый день тебе предлагают стать женой шефа, а потом еще и цех дадут. Тут не только раскраснеешься, заикаться начнешь. Аллергия на апельсины, — говорю первое, что приходит в голову. — На апельсины? Когда ты успела столько апельсинов-то съесть? У шефа, что ли? Она не то чтобы противная, она совершенно невоспитанная и, соответственно, наглая. Знает только два приличных слова. Спасибо и извините. И то произносит их только, когда очень старается. Ну и сплетница, естественно. Мастерица по распространению вредной информации, основанной на искаженных сведениях, как Славка про нее говорит. Технарь. У него все четко в голове, кстати. Мне одного апельсина достаточно. Почти огрызаюсь я литки и иду дальше. А дальше что? Быстро смотаться с работы домой и хоть как-то собраться на это суко? Купальники, спортивные шмотки, кроссовки. Какую одежду туда брать, понятия не имею. У осокина спрашивать как-то неудобно. Влетаю в квартиру, достаю тележку багажную, которой сто лет в обед, и открываю шкаф. Звонок. Асокин. Через минут сорок заеду за тобой. Поедем в Москву. Адрес свой скинь. Собралась? Да, я готова. Я не то, чтобы не готова, я в полной растерянности стою и перебираю свое барахло. В тележку положила только нижнее белье и один единственный закрытый купальник для бассейна, потому что новый. вьетнамке есть еще и кроссы, в которых поеду. До Москвы почти 200 километров, но все равно как-то рано выезжать. Если в семь самолет, хотя если в 5 надо быть в аэропорту, в башке кавардак и густой туман. Звонок. «Спускайся!» Внизу стоит огромный черный внедорожник. За рулем водитель, который тут же выскакивает из машины, хватает мою тележку, чтобы поставить в багажник, а мне открывает заднюю дверь. В нос бьет запах кожи, кофе и чего-то непонятного, но приятного. Парфюм, наверное. Тут же вспоминая, что забыла свой в ванной комнате. Хотя, может, и к лучшему... Пока водитель возится с багажником, тихо спрашиваю у Асокина. — Мне при нем вас по имени-отчеству называть? — Конечно. Мы же еще не в СУКО, — щурится Асокин. — А, понятно, Андрон Борисович. Лучше я вообще помолчу. — Не волнуйся, Валерия. Его никто ни о чем не спросит. А если и спросит, то ответа не получит. — Валера, как долго ты у меня работаешь? — Четыре года, Андрон Борисович отвечает водитель, который уже сидит за рулем. Тебя спрашивал кто-нибудь когда-нибудь, куда ты меня возил и кто был у меня в машине? Матушка ваша пару раз. И что ты ей ответил? Не положено, Ольга Игоревна. Спасибо, Валера. Смотри за дорогой и не отвлекайся. Андрон откидывается в кресле, достает планшет. Вот досье. Швейцарцы Ганс и Мартина Шульц. Он – директор по торговле одной интересующей нас компании входит в совет директоров. Она – дизайнер упаковки. Любят вино и горные велосипеды. То есть молоко они не любят. А почему я вообще должна это знать? Тыкаю в экран. Потому что случайно узнала от мужа... Он ставит кавычки пальцами. Ты же умная жена, которая интересуется бизнесом мужа. То есть я должна... — Что, цитировать тебе параметры гомогенизаторов за ужином? — Нет. — Кивай, улыбайся и говори. Андрон так много рассказывал о ваших инновациях. Я закатываю глаза. — Гениально. А если спросят, где мы познакомились? — Сдалось тебе это знакомство. На выставке молочного оборудования в Мюнхене. — Серьезно? Но я там отродясь не была. Врать надо правдоподобно. «Давай на выставке, только в Москве. Какая разница, где была выставка?» «Ок. Ты загорелась моими глазами, когда я объяснял преимущество пастеризации ультравысоким давлением». «Боже!» Я закрываю лицо руками. «Мне прям так и говорить?» «Есть альтернатива. Сказать, что ты бывшая бариста, и мы встретились, когда я забыл кошелек в Старбаксе». Валера фыркает за рулем. В «Каком Старбаксе еще?» борис должен в кофе разбираться, а я чай зеленый пью, даже по утрам. Серьезно? Оставляем выставку, они же не будут спрашивать, в каком году она была. Я на всякий проверю, когда такая выставка была в Москве. Едем. Кругом лес, иногда поле. А швейцарцы эти на каком языке с вами разговаривают? На английском обычно. У меня английский не особо развит. Почему это? Читаю с переводчиком а разговаривать не с кем. Так что я-то все скажу, что надо, но только на русском. Ничего, не страшно. Говори, что помнишь. Я затихаю и ловлю какие-то английские слова в телефоне. Сама не знаю, что. По дороге еще хихикаем о какой-то ерунде, но мне не особо весело. Английский я не помню. В тележке две футболки и купальник. Надо было хотя бы свитер, что ли, какой взять. Хорошо хоть в выходной сходила в салон и ногти привела в порядок. И на руках, и на ногах. На ногах красные, а на руках нюдовые. Стрижка тоже еще норм. Вот как знала, что замуж выйду через два дня за шефа. Въезжаем в Москву. Машин полно. Мы куда сейчас? А как не спросить? Думаю, — говорит Андрон и смотрит на часы. — Останови-ка где-нибудь поудобнее, — просит он водителя. Мы останавливаемся в каком-то переулке. «Ты мне не покажешь на правах мужа свой багаж? Если тебе не хватает кое-каких вещей, надо будет это оперативно решить, пока есть время». «В смысле не хватает? У меня что, список был?» Андрон осматривает мою тележку, которую я ему открыла прямо в его огромном багажнике. «Это все?» «Да». «Где вечернее платье?» «Какое такое вечернее платье?» Ты сказал, палаточный лагерь. Я тут же перехожу на «ты» и включаю оборону. Нина, там будут ужины у озера. Министр, швейцарцы. Ты думаешь, они в спортивных костюмах придут? Это же туса первой категории. Там одной посуды полмашины привезут. А я откуда знала? Ты мне сказал, экотуризм, а не венецианский бал. Он вздыхает. «Садимся в машину, быстро!» командует шеф. — Валера, заедем в ЦУМ по пути. — Нет! — я хватаю его за рукав. — Я не дам тебе покупать мне платье. — Это не я покупаю. Эта компания выделяет бюджет на репрезентативные цели. — Какие еще репрезентативные цели? — Чтобы ты не позорила меня в дешевых джинсах! — Валера кашляет.